Глава 1322. Стать друзьями. Новый Ван Буэлэ, сидящий глубоко под пурпурной пустыней, Ван Буэлэ улыбнулся. Его ни капли не встревожило столь смелое заявление. Клон был действительно независим от прошлого Ван Буэлэ, их не связывала карма, посему естественные законы радости и слуха пронизывали не только истинную сущность, но и клона. Но всё это не имело значения. Два естественных закона принадлежали второму плану «карма в счёт». Между ними существовала лишь одна тайная связь — решимость покончить с кармой Императора. Этого было достаточно. С более сдержанным характером решимости убивать, для него, быть может, откроются ранее закрытые двери. Ван Буоле проводил взглядом клона, а потом закрыл глаза. Для него успех клона будет идеальным исходом. Если он потерпит неудачу, ничего страшного не произойдёт. В теории в данный момент проблема сокрытия магических законов внешнего мира была полностью решена. Полное слияние магических законов радости и слуха завершилось, теперь он мог выбраться в мир и не беспокоиться о том, что кто-то его найдёт. Пока истинная сущность предавалась размышлениям, колон направлялся к краю пустыни. В отличие от Ван Буэлэ, старавшегося не привлекать к себе внимания, клоун без страха излучил культивацию в стадии зарождения души, чтобы повысить скорость полёта. Пока у него не было конкретной цели, клон не знал, куда хотел попасть, мир был огромным, чуждым ему местом, по этой причине он решил найти местного практика и как следует его спросить. С этой мысли Ван Буэлло ускорился. Поиски заняли четыре дня, за время блужданий он не встретил ни одного практика. На пятый день порпорный песок внизу немного пожелтел, начала появляться растительность. Окинув взглядом окрестности, Ван Буэлло уже хотел полететь дальше как вдруг заметил что-то справа. Видневшихся в далеких джунглях чувствовалось присутствие остаточных магических эманаций. Скосив взгляд в ту сторону, он сменил направление. На подлёте к лесу раздался пронзительный свист. Ноги в Анбоу сдвинулись с места, он лишь отклонился в сторону верхней части туловища. Краем глаза он заметил пронесшуюся мимо тень. Когда она приземлилась на крону одного из деревьев неподалёку, стало понятно, что это был худощавый мужчина в чёрном наряде. Его культивация находилась на средней ступени зарождения души. Присев на ветке, он сияющими зелёным светом глазами посмотрел на Ван Буэлла. «Кто ты такой? Я практик города Древней Эры!» Спокойно ответил Ван Буэлла, не став называть своего имени. С блеском в глазах он посмотрел на старика. «Город Древней Эры? Здесь таким, как ты, не место! Убирай сюда побыстрей!» Немного резко сказал старик. Он прищурился и облизал губы. Ван Буэлла холодно перевёл взгляд с него на заросли, и с чаще за ним наблюдало ещё три пара глаз. Причём эти люди явно были настроены не очень дружелюбно, вдобавок он учуял что-то странное. Больше всего это напоминало аромат жарящегося на костре мяса. Даже такой едва уловимый запах раззадорил Ван Буэлла аппетит, как будто это желание было зашито где-то у него в подкорку. Должно быть, эти люди сторожили какую-то диковинку, а кажись, здесь кто-то другой то он бы наверняка захотел разузнать побольше, но Ван Буэлла это не заинтересовало. «Дайте мне карту окрестностей, потом я уйду». Вновь, переведя взгляд на собеседника, выдвинул свои условие Ван Буэлла. Старик в чёрном нахмурился, такая необычная просьба слегка удивила его. Он пару секунд буравил Ван Буэлла взглядом, а потом швырнул ему нефритовую табличку. Поймав и проверив её божественной волей, Ван Буэлла развернулся и пошёл прочь. Не успел он пройти и пара десятков метров, как из чаще позади, раздался зычный голос. «Собра даос из города древней эры! Нас вместе свела сама судьба! Почему бы тебе не остаться и разделить с нами её дар?» Не успел остихнуть их этих слов, как старик в чёрном прищурился и возник прямо на пути Ван Буэлэ. Он двигался настолько быстро, что там, где он недавно стоял, ещё таял его остаточный образ. «Как это понимать?» Ван Буэлэ остановился. Несмотря ни на что, он сохранял невозмутимость. «Никак! Просто хочу подружиться!» Ван Бууле ответил не старик, а один из трёх практиков, выскочивших из засады. Все трое оказались мужчинами в самом расцвете сил, двое находились на начальной ступени зарождения души, и ответивший Ван Бууле человек испускал ауру поздней ступени. Он с маслянистым блеском в глазах посмотрел на Ван Бууле, потому как он жадно облизал губы, Становилось очевидно, что сделанное предложение было лишь предлогом. Тем не менее, выражение лица Ван Буэллы ни капельки не изменилось. Он коротко кивнул. В этот же миг он с умопомрачительной скоростью сорвался с места. Четверо практиков не успели толком понять, что происходит, а он уже стоял вплотную к старику. Одной рукой он схватил его за шею и попытался сломать её. Одновременно с этим левое колено впечаталось ему в пах. Характерный хруст прикрыл истошный попаль старика. Всё, что находилось ниже шеи, разорвало на части. Эта же участь постигла зарождённую душу. В руках Ван Буллы осталась только голова. Повернувшись к остолбеневшей троице, он бросил её главарю. При первой встрече друзья обычно делают друг другу подарки. Я спешу, поэтому не успел приготовиться. Пусть эта голова будет моим подарком. Двое практиков начальной ступени зарождения души невольно попятились и боязливо покосились на Ван Буллы. Убить практика стадии зарождения души за одно мгновение с таким человеком шутить не стоило. Сердце предводителя группы на поздние ступени пропустило удар. Нацепив подобострастную улыбку, он накрыл ладонью кулак. «Собра, да о, слишком учтив! Мне по душе этот подарок! На полянке неподалёку готовятся редкие деликатесы, ждёт вино. Пойдём!» Ван Боулэ не сдвинулся с места. На его губах играла полуулыбка. «Чтобы стать друзьями, надо обменяться подарками!» Бросив взгляд на шею двух сообщников главаря, негромко заметил он. «Где же мой?» Почувствовав на себя взгляд Ван Буэлэ, оба побледнели и снова попятились, и раскрутили свою культивацию начальной ступени зарождения души до предела. Человек на поздней ступени зарождения души поменялся в лице, сердце бешено застучало в груди. Мысленно он спросил себя, смог бы он убить кого-то на средней ступени зарождения души столь же быстро. «Нет». А вот встреченный ими человек был способен на это, поэтому он был ему не соперником. Тем не менее, это они устроили засаду, и если ничего не сделать, то их тела останутся гнить под сенью деревьев. Прищурившись он с большой неохотой взмахнул рукой. Между пальцев появилась пластина. «Это пропуск в город обжорства. По нему можно пройти ещё два раза. Тебя устроят такой подарок?»